Анна Сергеевна Струмилина Вопрос, с которым ко мне после ужина подошла Ася, был неожиданным, но настолько очевидным, что странно, что до этого не додумалась я сама. «Анна Сергеевна», — спросила она, — «скажите, а вы ведь можете вмешиваться в сознание других людей?» «Да, Ася, могу», — ответила я, — «но зачем тебе это надо?» «Хочешь, чтобы я отвадила Тулию от капитана Серёгина?» «Нет», — отмахнулась Ася. «Это теперь уже не важно. Я хотела бы знать, сможете ли вы передать мне или кому-нибудь еще из наших свое знание латинского языка, чтобы и другие люди тоже могли бы общаться с местными. Например, мне это понадобится, когда я буду помогать капитану Серегину. «Что ж, по этому вопросу надо посоветоваться с Димкой», И если в его «Кристалле Талмуде» что-нибудь есть на эту тему, то над вопросом стоит поработать». «В принципе, это возможно», — ответила я, немного подумав. «И я могу попытаться составить заклинание, но, быть может, в Димкином «Кристалле» есть готовое решение». И мы вдвоем пошли искать Димку, который нашелся, разумеется, у постели болеющей тевтонки. Ну, прямо главврач на обходе. Процесс регенерации развивается правильно, с ноткой самодовольства в голосе, сказал Димка. Уже завтра больная сможет сидеть, стоять и ходить, а послезавтра забегает как миленькая. Дим, сказала я, все это очень хорошо, но есть еще одно дело. Скажи, ты сможешь научить меня передавать свое знание языка, например, латинского, кому-нибудь еще, не обладающему магическими способностями? Мальчик сразу сделал серьезное лицо и потянулся за своим камнем. В принципе, он всегда так поступает, когда ему нужна помощь и подсказка. После нескольких минут транса, когда я уже начала беспокоиться, он открыл глаза, убрал свой камень за ворот рубашки и, виновато пожав плечами, сказал, «Нет, Анна Сергеевна, научить я вас такому заклинанию не смогу, потому что его нужно конструировать заново. Попробуйте заняться этим сами». Ваш уровень уже позволяет делать такие вещи. Вы растете быстрее меня, пусть и начали заниматься магией значительно позже. Если хотите побыстрее, то я могу передать тому человеку свое знание латыни, которое лишь немногим хуже вашего». «Хорошо, Дима. Передай, пожалуйста, свои знания латинского языка Асе. Ей зачем-то это очень надо». «Что, прямо сейчас?» – уточнил Димка, скептически посмотрев на девочку. «Да». «Прямо сейчас», — упрямо ответила та. «Только не сожги мне мозги, ладно?» «Не бойся, я осторожно», — ответил Димка, затем вытянул вперед свои руки и положил ладони на Асе на виски. Какое-то время ничего не происходило, потом Димку начала бить мелкая дрожь, а глаза у Аси закатились, и я подумала, что она сейчас потеряет сознание. Испугавшись, проклиная себя, я попыталась проникнуть в ее сознание — но не обнаружила там ничего, кроме какофонии различных голосов, выкрикивающих латинские и русские слова. Я уже была готова проклясть себя за то, что погубила девочку, доверив сложнейшую работу неопытному и самонадеянному мальчишке. Как вдруг все кончилось. Голоса в голове у Аси утихли. Димка, еще немного постояв, опустил руки, и девочка, открыв глаза, несколько раз хлопнула ресницами. «Теперь я действительно говорю по-латыни?» Неуверенно спросила она нас с Димкой на все том же латинском языке. «Да», — хором ответили мы. «Ну, тогда я пошла», — сказала Ася, расцветая самой счастливой улыбкой. «У меня есть еще неотложные и очень важные дела». Нам с Димкой осталось только переглянуться.